Роман Антропов. Цикл «Гений русского сыска» Иван Дмитриевич Путилин. Книга первая. «Квазимода церкви спасана сенной». Предисловие автора. «Милостивые государи», — взволнованно сказал нам старый-престарый доктор, — «ведомо ли вам, что я был в самых дружеских отношениях с покойным Иваном Дмитриевичем Путилиным?» Этим замечательнейшим русским сыщиком и впоследствии начальником сыскной полиции? Нет, доктор, мы этого не знали. а должен вам сказать вот что. На мою долю выпала честь принимать личное участие во многих замечательно интересных похождениях-розысках гениального русского сыщика. И я должен признаться, оказал даже кое-какие услуги русскому судебному ведомству, сопутствуя моему великому другу, в его опасных похождениях. Мы, вот, русское общество, набрасываемся с какой-то лихорадочной страстностью на похождение всевозможных иноземных сыщиков, нередко существовавших лишь в фантазиях господ романистов. А вот свое родное забываем, игнорируем. А между тем, это родное будет куда позанимательнее иностранных чудес. Мы пристали к доктору с горячей просьбой рассказать нам все, что ему известно о подвигах его друга Путилина. Почтенный доктор... Любезно согласился. Ныне мы можем дать нашим читателям продолжительную, блестящую серию этих замечательных похождений. Глава 1: Труп на паперте. Было около 10 часов утра. Я в шлафроке, домашнем халате, сидел за кофе, как вдруг раздался звонок, и в переднюю торопливо вошел любимый сторож-курьер Путилина. «От Ивана Дмитриевича спешное письмецо» подал он мне знакомый синий конвертик. Я быстро распечатал его и пробежал глазами записку. В ней стояла. «Дружище, приезжай немедленно, если хочешь присутствовать при самом начале нового, необычайного происшествия. Дело, кажется, не из обычных. Твой Путилин». Нечего и говорить, что через несколько минут я уже мчался на гнедой лошадке к моему гениальному другу. «Что такое?» Ураганом ворвался я в кабинет Путилина. Он был уже готов к отъезду. «Едем. Некогда объяснять. Все распоряжения сделаны?» «Все ваше превосходительство», ответил дежурный агент. «На синую отрывисто бросил Путилин кучеру. Дорогой, правда, мой друг не проронил ни слова. Он о чем-то сосредоточенно думал. Лишь только мы въехали на Сеную, мне бросилась в глаза огромная черная толпа, запрудившая всю площадь. Особенно она была многочисленна у церкви Спаса. «К церкви!» Отдал отрывистый приказ Путилин. «Поди! Поди!» – громко кричал кучер. Проехать сквозь эту живую стену, однако, было не так-то легко. Того, гляди, кого-нибудь задавишь. Но чины полиции, заметив Путилина, принялись энергично расчищать путь нашей коляски. Осади! Назад, подайся! Что вы, черти прямо под лошадей прете! Расходитесь! Что случилось? Стояла передо мной загадка. Мы остановились вылезли из коляски. Толпа расступилась, образуя тесный проход. Путилин быстро прошел по нему и остановился около темной массы, лежащей почти у самых ступенек паперти. Там уже находилось несколько должностных лиц – судебный следователь, прокурор, судебный врач и другие. «Не задержал?» – здороваясь с ними, проговорил Путилин. «Нисколько. Мы только что сами приехали». Я подошел поближе, и неприятно жуткий холодок пробежал по моей спине. На мостовой лицом кверху лежал труп красивой молодой девушки, просто одетой в черной накидке и в черной, смочной кровью косынки. Откуда шла кровь, сначала понять было мудрено. Меня поразили только ее руки и ноги. Они были разбросаны в стороны. Следственный осмотр трупа уже произведен? спросил я моего знакомого доктора. Конечно, поверхностный коллега. И что вы обнаружили? Пол обернулся путилин к полицейскому врачу. Девушка, очевидно, разбилась. Перелом спинного хребта, руки и ноги переломлены. Похоже, что она упала на мостовую с большой высоты. Путилин поднял глаза вверх. «А разве вы не допускаете, доктор, что тут, возможно, не падение, а переезд девушки каким-нибудь ломовым, везшим огромную тяжесть?» Задал вопрос судебный следователь. «Я вместе с моим приятелем-врачом повторно производили осмотр трупа». «Нет», — в один голос ответили мы. «Здесь, при этой обстановке, неудобно давать вам, господа, подробный отчет о нашей экспертизе. Отвезите труп, мы еще раз осмотрим его, произведем вскрытие, и тогда все вам будет ясно». Толпа глухо шумела. Народ все пребывал и пребывал. Несмотря на увещевание полиции, нас страшно теснили. В ту минуту, когда труп еще лежал на мостовой, к нему протиснулся горбун. «Это был крохотного роста человеку урод Огромная голова чуть не с полтуловища, над которой безобразным шатром вздымалась копна рыжи бурых волос. Небольшое в кулачок лицо, один глаз был закрыт совершенно, другой представлял собой узкую щелку, сверкавшую нестерпимым блеском. Лицо его, точно лицо с копца, было лишено какой бы то ни было растительности. Несуразно длинные цепкие руки, одна нога волочащаяся, другая короткая. Огромный гор подымался выше безобразной головы. Это подобие человека внушало ужас и отвращение. «Куда лезешь?» – одернул его полицейский чин. «Ваше превосходительство! Дозвольте взглянуть на упокойницу!» Сильным голосом, столь мало идущим к его уродливо-чедушной фигурке, взволнованно произнес страшный горбун. На него никто из властей не обратил внимания. Никто, за исключением Путилина. Он сделал знак рукой, чтобы полицейские не трогали горбуна, и, впиваясь в его лицо взглядом, мягко спросил. «Ты не знал ли покойный почтенный?» «Нет», — быстро ответил урод. «Так почему же ты интересуешься мертвой?» «Так любопытно. Шутка сказать перед самой церковью, и вдруг эдакое происшествие». Путиль дернул покрывало холст, которым уже накрыли покойницу. «На, смотри». «О, Господи!» — каким-то всхлипом вырвалось из груди урода-горбуна.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 «Никаких!» Можно тебе сказать, дружище», — задумчиво произнес Путилин, «что этот случай я считаю одним из самых интересных в моей практики. Признаюсь, ни одно предварительное следствие не давало в мои руки так мало данных, как это». «Эй, Иван Дмитриевич, ты всегда начинаешь за упокоя, окончаешь за здравием», — улыбнулся я. «Так ты веришь, что мне удастся раскрыть это темное дело?» «Безусловно».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 Что это? А теперь садись, кратко изрек путилин после того, как я оделся. Позволь мне заняться твоей физиономией. Она слишком прилична для тех мест, куда мы идем. Глава третья: Среди нищей братьев. Бум, бум, бум. Глухо раздался в раннем утреннем промозглом воздухе, звон колокола спасанной синой. Это звонили крайне обедне.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 говорили сукоризны некоторые богомольцы проходя притвором церкви Эх вижу братцы народ вы больно ушалочный начал путилин вынимая горсть медиков и несколько серебряных монет без откупа видно к вам не влезешь что с вами делать Натя держите картина вмиг изменилась давно бы так проворчала старая мегера а кому деньги-то отдать спросил путилин горбуну евсеичу он у нас старшой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 И вскоре мы очутились перед знаменитой Вяземской лаврой. Горбун юркнул в ворота этой страшной клоаки, чудеса которой приводили в содрогание людей с самыми крепкими нервами. Это был расцвет славы Вяземки, притона всей столичной сволочь, обрушивающейся на петербургских обывателей. Отъявленные воры, пьяницы-золотородцы, проститутки все свили здесь прочное гнездо, разрушить которое было не так-то легко». Подобно московскому ржаному дому хитрого рынка, здесь находились и ночлежки, общежития для всего почтенного общества негодяев Эмигер, и, и отдельные комнатки-конуры, сдаваемые за дешевую цену аристократам столичного сброда. Притаившись за грудой пустых бочек, мы увидели, как страшный горбун, быстро и цепко поднявшись по обледенелой лестнице, заваленной экскрементами, вошел на черную галдарейку грязного ветхого надворного флигеля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 «Так, — говорит, — верю я в счастье мое». Сильные рыдания сотрясли вдову-чиновницу. «А вот какое счастье на поверку вышло! Ах!» «Скажите, сударыня, ваша дочь часто отлучалась из дома?» «Да не особенно. Когда работу относить надо было?» «Когда последний раз до катастроф она ушла из дома?» «Часов около семи вечера. Жду ее, жду. Нет. Уж ночь настала». Тоскует сердце. Ну, думаю, может, к подруге какой зашла, ночевать осталось? Ан, и утро. А тут вдруг услышала. Девушку нашли мертвую в церкви Спаса. Бросилась туда. Говорят, отвезли уж куда-то. Разыскала. Взглянула и с ног долой. Моя Леночка ненаглядная. Скажите, а ведомо ли вам, что за лифом вашей дочери были найдены 49 семьсот рублей? На вдову нашел столдняк.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 «О, от этого зависит многое, очень многое», — загадочно прошептал гениальный сыщик. Он оглядел еще раз логовище горбуна. «Хм, скверно, но нечего делать. Придется вам поглотать пыли и покушать паутинки, барынька. Потрудитесь спрятаться вот за ту пирамидку», — указал Путилин на груду различных предметов. «Кстати, снимите ваш плащ, давайте мне. Его можно бросить куда угодно, лишь бы он не попадался на глаза». «Отлично. Вот так. Ну-ка, доктор, извольте взглянуть на сие зрелище». Я выглянул уже из-под кровати и спустил подавленный крик изумления. Передо мной стояло... Нет, я не так выразился. Не стояла, а стоял труп Леночки, убитой девушки. С помощью удивительно жизненного телесного цвета получалась, благодаря скудному освещению, полная иллюзия голого тела.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 и направился колеблющейся походкой в вглубь логовища. «Что? Сладко пришлось, ведьма! Кувырк, кувырк, кувырк! Ха-ха-ха-ха!» Вдруг разразился иступленно-безумным хохотом страшный горбун. «Признаюсь, я похолодел от ужаса!» Вдруг конура светилась слабым синевато-трепетным светом. Горбун чиркнул серную спичку и, должно быть, зажег сальную свечу,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 поразился я. «А вот, слушай». Ты помнишь, когда протиснулся горбун к трупу девушки, прося дать ему возможность взглянуть на упокойницу? Вид этого необычного урода невольно привлек мое внимание. Я по привычке быстро и внимательно оглядел его с ног до головы, и тут, случайно, мой взор упал на пуговицу его порванной куртки. На куртке, намотавшись, висела целая прядка длинных волос. Волосы эти были точно такого же цвета, что и волосы покойной».